Глава шестая За долгие недели жары Кордель успел забыть, что потолок в его комнате протекает, а с сыростью приходит и холод. Дни и ночи сменяют друг друга, судороги становятся не такими свирепыми, и перерывы между ними все длиннее. Кому-кому, как не ему узнать, как приходить в себя после тяжелых потрясений. Как можно больше спать. А когда просыпаешься, ни о чем не думать. Заставить мозги и тело погрузиться в оцепенение, смотреть в одну точку и постараться отбросить привычку искать причины и следствия. Бывает, такая привычка помогает сохранить жизнь, но не сейчас. Сейчас надо поставить на якорь многомачтовый корабль рассудка, дать парусам обвиснуть, отдаться качке и не двигаться с места. Он спит без снов, храпит, как волна бойни после смертельного удара молотом. И болезнь постепенно покидает тело. Как только немного окреп, вышел на площадку и притаился. Дождался соседского мальчишку, ухватил за шиворот и приказал бежать в трактирный углу. Пообещал неслыханные богатства, если тот будет приносить ему еду трижды в день. Кордель ест так, будто его не кормили по меньшей мере месяц, жадно, не разбирая вкуса, горькую селедку, пересоленную свинину, все подряд, и осыпает благодарностями подростка, когда тот, сгибаясь под тяжестью, появляется в дверях с полубочонком пива. Теперь нет никакой необходимости отключать сознание от внешнего мира. В одиночестве он вспоминает свою жизнь И с убеждается, что нормальными в ней можно считать только короткие промежутки между драками. Все случалось. Противники послабее, равные, заведомо сильнее. Но что произошло с Петерсоном? Он пытается восстановить бой шаг за шагом. Отступление за отступлением, выпад за выпадом. И постоянно приходит к одному и тому же выводу. Противник был... Сильнее, проворнее, ничуть не менее, возможно, и более опытен в драке, чем он сам. Почему же остался в живых он, кардель а не Петерсон? Как ему удалось победить? Его и раньше посещала эта мысль, но смутно. Теперь же он ни о чем другом думать не может. В этом есть какая-то несправедливость. А вот какая именно... Определить невозможно, и эта загадка не дает покоя. На дворе уже осень. Он постепенно учится ходить. Пять шагов по комнате, потом десять, пять в одну сторону, пять обратно. Передышка. Придумал считать щели между досками. Каждый раз хотя бы на одну, но больше. Попробовал поднять стул. Раз, другой, третий. Десятый, пятнадцатый. Потом стол. Не с первого раза, но поднял. Дошла очередь до лестницы. Вниз, короткая передышка, подъем. Вниз, передышка, подъем, пока не загорится в гортане. Обошел вокруг квартала. Дня через три добрался до Железной площади, дождался девчушек-корзинщиц, «Помогите. Ищу Лоту Эрику, приемную дочь покойного Франца Грю, в приходе Магдалена. Семя посеяно, надо дождаться всходов». Передохнув, отломал челенок от метлы, получилась неплохая трость. Уговорил кучера в гавани довести его бесплатно до таможни. Мужику было все равно, только что разгрузился, вся телега в муке. К тому же кардель обратился к нему изысканно вежливо. У таможни тяжело слез с телеги, отряхнул белую пыль и поблагодарил, что подбросил. Обменялся парой слов с таможником тот пожал плечами и махнул рукой. «Проходи, чего там?» «Ну нет, не скажешь, что поправился. Рубаха насквозь мокрая от пота, то и дело спотыкается о кочке, незаметные в густой уже вянущей траве. Пошел в лес, и сразу стало легче». Боялся, что не найдет нужную тропу, однако ж память не подвела, нашел почти сразу. Мимо лужайки, вдоль бегущего с холма ручья, и вот оно, это место. Камни сложены полукольцом вокруг обугленных головешек. Никого. Кордель встал на колено и приложил к пеплу ладонь. У земли хорошая память, еще теплая. — Ты здесь? негромко крикнул в пространство обернулся и вздрогнул она уже стоит за спиной не слышал как подошла лиза отшельница совершенно не изменилась за год тоже тряпье уже то родимое пятно только тревожная морщинка на лбу ох микель ты что то совсем никуда меньше всего ожидал он услышать от нее эти слова да Криво усмехнулся. Раз уж бродяжка начинает тебя жалеть, дело плохо. Ладно, прибереги свои нежные чувства. Болел я, но поправляюсь. Корделю и самому это заявление показалось неубедительным, поэтому на всякий случай добавил «с каждым днем». Помолчал и ответил на непоставленный вопрос. Я ее пока не нашел. Лиза-отшельница подошла поближе и присела на бревно. Осень. Вот она. Ждала, сколько могла. Ну что же теперь-то? Зима на носу с каждым днем холоднее. Лисы роют норы поглубже. Скоро придет время волков. И костер развести все труднее. Сухой сучок не найти. Зима ко мне. Я от нее. Пора собираться на юг. Кордель кивнул. Я так и думал. Что ж, короче, раз что ты еще здесь. Я не сдался, чтоб ты знала, не сдался. Они посидели совсем недолго, обменялись еще парой фраз. Кардель поднялся, кивнул и двинулся в путь. Лиза долго прислушивалась к его стонам и проклятиям. В землянке уже собраны ее нехитрое имущество. Осталось только сплести ветви и замаскировать вход. Но сначала пошла к Савиному заливу. Там, она знала, все еще цветет гейхера и незабудки. Нарвала целую охапку и пошла на полянку на холме. Убрала сухие ветки и нападавшие листья. Лиза провела здесь почти все лето. На могиле ребенка... которого никогда не видела. Но теперь ночи холодные, бесконечные дожди полосуют кожу, а ветер вымещает всю злость на неподвластном ему летнем покое леса. Тихо напевая, сплела венок и положила на холмик. Пусть согревает могилку до весны.